Глава 3. Неудавшийся праздник. Приемник был настроен на эхо Москвы. Турецкий вел машину, слушая Венедиктова, который расспрашивал министра по труду и социальной защите населения о том, как народу жить дальше. Господин министр бодрым голосом докладывал, что жизнь народная неуклонно улучшается И если отдельные граждане этого не понимают, это их личные неприятности. Турецкий, когда видел этого господина на экране или слышал его голос по радио, непременно представлял себе министра школьником, вечно опаздывающим на уроки и систематически не выполняющим домашние задания. Турецкий прямо-таки видел, как будущий министр, глядя правдивыми глазами в лицо училки Марии Ивановны, травил байки о слепой старушке, которую нужно было довести до поликлиники, или об автомобильной катастрофе, в которой он, будущий министр, спас всех, кого только можно было спасти, включая безнадежно погибших. В руках будущий министр держал тарелку с лапшой и щедро развешивал ее на уши доброй и доверчивой Марии Ивановны. Правдивое выражение лица министра сохранилось с тех времен доныне только в роли доверчивой Марии Ивановны выступает теперь все население страны. Турецкий сидел за рулем собственного Пежо, поскольку перемещался по городу не в служебных, а в сугубо личных целях. У любимой супруги Ирины Генриховны намечался юбилей. Сороковник. Ирина, к удивлению мужу, приближающую дату воспринимала безрадостно, даже с несвойственной ей хандрой. Вот и гостей собирать отказалась, сказав, что женщины в эту дату не отмечают. И Саша решил устроить жене праздник на двоих, вернее на троих, ибо куда же без наследницы Ниночки. Замысел был такой. Шикарный стол, который готовят они с Нинули, и не менее шикарный подарок. Саша уже присмотрел очень милое, изящное кольцо с небольшим бриллиантом. Приобретение подарка и было конечной целью поездки. А что? Разве она не заслужила? Еще как. Сколько бессонных ночей, сколько тревог принесла Ирочке Фроловской ее семейная жизнь. Разве такого счастья желала она себе, когда влюбилась в молодого, но уже подающего большие надежды стажора сашку турецкого? да она ни о чем таком не думала, влюбилась и всё, как любит до сих пор прощая ему и безмерную увлеченность работы и другие <coughs> увлечения она заслужила всё золото мира. Пропел турецкий и неожиданно для себя затормозил. Мысли о супруге не помешали ему выхватить наметанным глазом стройную девичью фигурку в коротком белом платье, стоящую у тротуара. Девушка отчаянно голосовала. Александр отметил длинные стройные ноги, хорошенькое смуглое личико, короткие каштановые кудри, тонкую руку в браслетах. Рука трепетала, словно крыло раненой птицы. «Ну и кто же в такой ситуации не остановится?» «Мне к университету. Подбросите?» С мольбой в голосе спросила девушка, склоняясь к приспущенному стеклу. «А я было подумал, что вам на пожар. Садитесь!» — разрешил турецкий. «Ну, почти угадали!» Девушка опустилась рядом с ним на сиденье и улыбнулась. На щеках ее при этом образовались очень милые ямочки. Саша отметил также ряд жемчужно-белых зубов. «Эх, молодость, молодость!» — с легкой грустью подумал турецкий. «Все натурально, все очаровательно и безо всяких усилий. А что, в универе пожар? Вы из пожарной команды? Нет, это у меня пожар, это я горю синим пламенем. Переэкзаменовка!» Препод ждет, а я здесь торчу, и никто не останавливается, представляете? Но кто-то все же остановился. Да, спасибо вам. Ой, я не спросила а сколько это будет? Считайте, что вам повезло. Перед вами гусар, а гусары дам не берутся Тем более, что нам по пути. Ой, вот спасибо, здорово. У меня, честно говоря, финансовый кризис. И не только финансовый. Девушка рассмеялась. Она была очень естественна. Никакого жеманства, кокетства. Легкая такая девушка. Да уж, не только. Имеются и другие проблемы. «Так вы не отличница и не комсомолка?» «Нет, я двоечница!» Снова рассмеялась девушка. И ямочки опять заиграли на лице. Какая у нее удивительная кожа! Нежная, чистая... Словно персиковое. Весьма шаблонно подумал Александр и почувствовал некоторое душевное волнение. На каких же факультетах держат нынче двоечниц? На филфаке. Но я не круглая двоечница, просто меня женщины-преподаватели не любят. Завидуют, ясное дело. Чему? Молодости и красоте чему же еще? «Ну, они у нас и сами еще ничего себе. Хотя, конечно, староваты. Самый молодой — сорок. Это уже почти старость, вот я ей и перездаю». «Сорок — это уже почти старость», — слышала бы Ирина. Александр хмыкнул и спросил. «Что, если не секрет? Историю искусств. Искусство Северного Возрождения». «О, снимаю шляпу. И как? Готовы?» «Ну, не знаю. Можно я потренируюсь?» Девушка тряхнула кудрями и, не дожидаясь, ответа начала. Небольшой стране, включающей территорию нынешней Бельгии и Голландии, суждено было стать в XV веке самым ярким после Италии очагом европейского искусства. Нидерландские города, хотя и не были политически самостоятельными, Александр не слышал слов, наслаждаясь чистым, звонким ее голосом, легким ароматом духов, поглядывая на четкий профиль с прямым, аккуратным носом и слегка выставленным вперед подбородком, выдающим упрямый характер. По праздникам створки алтаря распахивались, и перед прихожанами возникало во всей лучезарности вандейковских красок зрелище, которое должно было в совокупности своих сцен воплощать идею искупления человеческих грехов и грядущего просветления. «Как-как?» — прислушался Александр. «Идею искупления грехов и грядущего просветления?» На секунду, задумавшись, повторила девушка и тряхнула каштановой гривкой. «Боже, твоя воля! И где это искупление грехов? Где просветление? С 15 века и поныне никакого просветления, зато грехов хоть отбавляй. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Чуть грустно проговорила девушка. «О!» «Да вы знакомы не только с искусством Северного Возрождения, но и с екклесиастом», — изумился Александр. «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!» «Хочется немедленно познакомиться со столь славной представительницей!» Настя, улыбнувшись, перебила его девушка. «Александр Борисович», — чуть склонил голову турецкий, — «я...» Александр Борисович, вообще-то, больше люблю философию древнего мира. Конфуций, Лао-Дзи, притча царя Соломона, древние греки. Действительно, нет ничего нового под солнцем, и не скажешь лучше, чем кто-то из древних уже сказал об этом. Ну вот, мы почти приехали. У следующего светофора остановите, пожалуйста. Саша отметил про себя, что останавливаться ему совсем не хочется. что ж, «Удачи вам, Настя!» Автомобиль замер у бровки тротуара. «Знаете что? Вы такой замечательный, я хотела бы вас отблагодарить!» «Это как же!» — навострился Александр. «Приходите вечером в бар «Голливудские ночи» на Варварке, я там работаю». «Стрептизершей?» — испугался турецкий. «Нет, что вы! Официанткой! Там половина нашего курса подрабатывает!» Деньги-то нужны. Это точно. Деньги еще никто не отменял. И когда? Хоть сегодня. Я как раз сегодня работаю. Сегодня вряд ли. Ну, когда захотите. Там интересно. Актеры бывают, режиссеры, всякие шоумены. Я через два дня на третий работаю. Мы открываемся в пять вечера. И до утра. Я вас фирменным коктейлем угощу. Спасибо, Настя. «Давно меня девушки не угощали. Пожалуй, со времен студенческой юности», — с чувством произнес Турецкий. «Ну вот и вспомните юность». Настя стрельнула в государственного советника юстиции озорными черными глазами и выскользнула из машины. Саша, пережидая красный сигнал светофора, загадал. «Если она обернется, схожу в ее клуб. Что уж такого-то. если нет, Девушка дошла до перекрестка легкой стремительной походкой. Еще мгновение, и она исчезнет. Сердце учащенно забилось. Уже на повороте Настя оглянулась, улыбнулась и махнула ему тонкой рукой в браслетах. Турецкий облегченно вздохнул. Сзади нетерпеливо сигналили. Светофор вовсю пылал зеленым. Александр нажал на газ, насвистывая арию Тореадора. Устроить праздник на троих не удалось. Накануне торжества позвонил Грязнов и заявил, что он все равно заявится поздравить любимую жену лучшего друга, независимо от того, захочет ли его увидеть виновница торжества. «Захочет!» — обрадовался Турецкий. Ирина рассердилась на самоуправство мужа. «Ну, ну что ты, Славка же свой человек!» — оправдывался Александр. А может, я хотя бы в свой праздник хочу побыть с тобой и Ниночкой. Могу я позволить себе такую роскошь раз в сорок лет? Славка придет, вы уйдете на балкон, курите и будете говорить только о делах. Что я, не знаю, что ли? Клянусь, что говорить будем исключительно о тебе. Чтоб мне сдохнуть. Не надо мне пустых обещаний. И я не хочу, чтобы обо мне. Я хочу, чтобы со мной. «А ты знаешь что? Ты пригласи Тамару. Может, она нашего Славку обворожит, замкнет на себя, и мы будем как бы вдвоем». «Вот именно как бы. Тем более, что Грязнов не любит эмансипированных женщин». «Я тоже», — отозвался Александр. Ирина сердито фыркнула и ушла на кухню. Тамара, давняя приятельница Ирины по студенческим временам, Женщина, свободная и приятная во всех отношениях, приглашение приняла с удовольствием. Но обворожить непреклонного Вячеслава ей не удалось. Вообще весь этот день не задался. С утра турецкий отправил жену в парикмахерскую, храбро взвалив на себя хлопоты по приготовлению праздничного застолья. Гвоздем программы должны были стать языки по-французски. Подробная инструкция по доведению уже отваренных и освежёванных телячьих полуфабрикатов до состояния готового блюда лежала на кухонном столе. Александру надлежало натереть яблоки и сыр, в полученную смесь добавить майонез, множество специй, обмазать этим добром лежащие на поддоне языки, засунуть все это хозяйство в духовку. Контакт 20 минут при температуре такой-то, не сводить глаз. Не забыть выключить. Но во время контакта блюда с духовкой пришел Грязнов. Они приняли помалый, заговорили о работе, черт ее побери, ушли на балкон курить. Нинка, который был перепоручен контроль за блюдом, зависла на телефоне. Кончилось тем, что Ирина влетела к ним рассерженной фурией. Запах гари распространился по лестничной клетке. Языки по-французски безнадежно сгорели. И как ни пытались Слава с Александром утешить именинницу, она вдруг горько расплакалась. Тут как раз заявилась эмансипированная Тамара, увидела подругу в слезах, учуяла запах горелой пищи и понимающе хмыкнула Затем уже за столом провозгласила тост за совершенство женщин и убожество мужчин. Тут уже не выдержал Александр. Схватив рюмки и бутылку Хеннесси, он увлек Славу на балкон. Раздражение против Ирины не оставило его и поздним вечером, когда они уже лежали в постели. «Я одного не понимаю. Неужели эти несчастные языки стоят во всем вечера?» — процедил сквозь зубы Александр. «Ты вообще много чего не понимаешь», — откликнулась жена. Турецкий сердито отвернулся и засопел, делая вид, что спит, слыша, как тихо всхлипывает Ирина и почему-то не желая ее утешить.